Эй, осторожнее! Возмутилась, отбирая у лорда свою конечность. А то возьму и прокляну вас заклятием не несварение желудка, вот. Эмиль бросил на меня грозный взгляд, а затем тяжело вздохнул. Успокоиться попытался видать. Похвально, а я пока осмотрюсь. И посмотреть было на что, ибо мраморный зал, где мы очутились, был безумно большим и чертовски вычерным, высокие колонны.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 и ударила многоуважаемого мага метлой. Лорд Риен резко остановился и, несколько раз, тяжело вздохнув, произнес: Достала! И, молниеносно оказавшись подле меня, закинул ничего не понявшую ведьмичку на плечо и пошел дальше. «Отпу!» Начала я свою гневную триаду, но щелчком пальца в чёрный маг заткнул меня заклинанием. «Негодяй! Сатрап! Зараза и иномирная!»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 Тут следует шлепок по ягодицам. Моим ягодицам. «Повторить?» — посмеивая, спросил мужчина. А я откровенно впала в ступор. Отрицательно качнула головой. «Хочет, чтобы я молчала?» «Да, пожалуйста, мне несложно. Да и говорить с этим напыщенным магишкой меня не сильно-то и рвалась. Хотя я была уверена, что заклинание он уже снял. Остальную часть пути мы проделали в гробовой тишине.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 — скривился я. в Последний раз, когда мы виделись с матерью, она заклинанием выбила из меня всю правду. Выпившая ведьма — горе конспирации. Тем более, если это твоя мать. «И?» — потребовал отец. «Ты знаешь, Риену, она предпочтет действовать сама и из-под тяжка, чем пойдет навстречу тебе. Она не согласится содействовать нам даже под страхом смерти».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 «Нахал! Кретин!» Этот чёрный мак довёл меня до белого коленя. Какая я ему к чёрту невеста? Какой ребёнок? Вот выпендрёжник. Мало того, что вогнал меня в краску перед своим отцом, так ещё поголумился и запер меня. Да я ему... да я его... Уф! Отомщу, гаду! Прорычала себе под нос и плюхнулась в стоящее рядом кресло.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 Ждала мага я от силы минут десять. Именно что ждала? Я даже решила не осматриваться и просто ожидала, когда смогу поскорее отчехвостить мага, а после и отомстить. Все мысли приносили неимоверное наслаждение. Но когда Бреннеттс соизволил польстить меня своим присутствием, я поняла, что мстю придется отложить. И надолго. Явился лорд Рен злой как черт. Такой весь из себя большой и грозный маг.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 «Потрясающе!» — прошипел Эмиль. какая осведомленность! осведомлённость!» Кто-то явно был не в духе. «Итак, родовое проклятие заключается в том, что мужчины моего рода являются сосудами для темного божества, а именно чернобога». Тут-то мне стало жутковато, ибо о сим представителей божественных рядов я знала. Не зря же доклад про него готовила. И последний год ковен черных ведьм, Ряна пытается осуществить задуманное. «Догадываетесь, о чем я? Допустим. Щека лорда задергалась. Хорошо. Сквозь зубы проговорил черный маг, сжимая кулаки. Вы явно не осознаете всей серьезности сказанных мною слов. Лорд внезапно сорвался с места, подошел ко мне и подхватил на руки. После нас охватило ярко алое пламя чего я взвизгнула и вцепилась в мага всеми руками и ногами. Сейчас огонь выглядел намного страшнее лорда Рьена, а затем мы провалились во тьму. «Эмиль?» — прошептала в шею лорда, когда вокруг все утихло, и, подняв голову, наткнулась на разгорячённый взгляд мага. Осмотрев себя, я поняла, что нахожусь не в самом выгодном положении. В Руках у черного мага, обвивая его шею,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 Поэтому, если этот господин изволит бросить меня здесь одну-одинюшеньку, умерев от инфаркта, я восстану из мертвых и буду преследовать его до конца жизни, даже в душе». «Угу, такая перспектива меня вполне устраивает», — послышался веселый голос мага. «Идите!» — подтолкнула я этого Казанову, и мы пошли дальше. Спустя 143 шага, да-да, я считала,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 хмыкнул лорд, все так же копаясь в старых свитах и мучаясь от летающей вокруг пыли. «После вашей помощи, боюсь, мне понадобится не столько помощь лекаря, сколько врачевателя душ». «Это он что, психолога имеет в виду?» Стало как-то обидно. «Даже очень!» Но я решила пропустить оскорбление мимо ушей в избежании непоправимых последствий, а именно его походы в травмпункт если такой в этом мире имелся. Послышался смешок. А я смотрю, Брюнетт знатно веселится с моих мыслей. Определённо. Всё. Моё терпение кончилось. Этому напыщенному магишке не избежать проклятия наиострейшего несварения желудка с отсроченным действием. И вот только я закончила сплетением проклятия, как лорд Рен мужественным баритоном провозгласил.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 Мужчина осторожно посадил ослабшую меня на показавшийся из ниоткуда стул. В нем заключены все секреты и воспоминания самого зарождения родового проклятия. Вы увидели лишь малую их часть, самую важную. Да, то, что мне довелось увидеть, было действительно важно и пугающе. В миле текла кровь темного божества. Это, мягко говоря, повергло меня в шок.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 Вздохнула я сокрушенная а Эмиль просиял. «Но только взамен на услугу». «Какую?» Энтузиазму у лорда сразу как-то поубавилась. Я хитренько так улыбнулась. «Секрет». «А кто сказал, что моя помощь должна быть бескорыстная?» Пробыли мы в, как оказалось, древних архивах черных магов еще часа два.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 Это мне стоит разочароваться в тебе, Лиенра. Жаль. Очень жаль. Ничего не ответив, женщина исчезла в голубом пламени, при этом обдав лично меня гневным и крайне выразительным полным ненависти взглядом. Она решила задать интересующий вопрос, но меня несправедливо прервали. «Неважно». Рыкнул мак, и я притихла.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 Вербена, кивок, редко геоцинт, любовных приворотов, елейно молвила преподавательница, накручивая на пальчик черный локон. Да что б вас? Эта женщина определенно вознамерилась меня завалить, и придется мне в конце семестра нагонять все незачеты. Ведьма эм...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 которого мне было не избежать. Радовало одно — проклятие наиострейшего несварения желудка, не без помощи травниц, конечно, но мне удалось избежать. И это не могло не радовать. Хожу в комнату и натыкаюсь на гневный взгляд Машки. Закрываю дверь, вздыхаю и думаю, что вот и пришел конец моему недолгому существованию. Открываю дверь и вхожу. «Машка, привет!» Как самочувствие... Да, наверное, не стоило было намекать на недавнее похмелье. Совсем не стоит. «Ты вообще знаешь, что такое чувство самосохранения?» Взревел оборотень, нервно дергая пушистым хвостом из стороны в сторону. Я промолчала. Машка продолжила. «Ты на кой чёрт за ним увязалась-то?» «А ты откуда знаешь, что...» «Не трудно догадаться!»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 На Машку словно не зашло, и она, плюхнувшись на пушистую попу, сжалась. Проболталась. Но... Послышался вой. Из внезапно открывшегося в стене портала вышла леди Риена Флаус. Женщина важность не зашла на деревянные доски, сложила руки на темной сиреневой юбке, нахмурилась и серьезно посмотрела на меня.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 проходящего под мостом, на кое мы очутились. То должны были предварительно постучать в дверь моей комнаты, а не врываться в нее через портал. Вы... вы напыщенный, несносный... Вы выйдете из меня. Прервали мою гневную триаду, а я просто офигела, мягко говоря. Чего-чего. Но такого развития событий я уж точно не ожидала. Совсем. Совершенно. Что? Сипло прохрипела я и схватилась за опорочни металлического моста. Сейчас это была моя единственная опора. Я ведь думала, что насчет невесты он пошутил. Пошутил. Не стал отнекиваться маг, вновь без разрешения вторгнувшись в мою голову. Почти. Мужчина аккуратно взял ладошку в мою руку и посмотрел на меня так... В общем, ранее лорд на меня настолько выразительно не смотрел.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 «Зови меня Эмилем, пожалуйста». «Ладно, так уж и быть». «Эмиль», — вновь начала я. «Я не могу принять ваше предложение». Тут я посмотрела в эти чудесные сафировые глаза и поняла, что утонула. Неожиданно для себя и безвозвратно, но брать слова назад не собиралась. «Но почему?» «Вот поистине властный мужчина».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 А я открыла глаза, хоть и страшно было. «Я могу рассчитывать на ваш положительный ответ когда-нибудь?» Я по глупости своей или, вполне возможно, открывшихся чувств, прошептала. «Да». И Макс сразу же взбодрился. На лице просияла широкая улыбка, синие глаза заискрились от счастья. А бывалую напряженность словно рукой смело. А я... я начала таять.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 Мужчина возликовал, улыбнулся так радостно и счастливо, еще больше приосанился, отчего его и без того широкие плечи, кажется, стали еще шире. Хмурое выражение лица, преследующее Эмиля с самой первой нашей встречи, покинуло его. А затем он молниеносно подошел ко мне и поцеловал. Эмиль де Ларьен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 И направила на меня возмущенный взгляд: Рассказывай, говорю. Что рассказывать? <мирает> Рыкнула Машка, но это больше скажу вам было похоже на вополи. Что ты ответила Эмилю? Вот сплетницы, старые! Я еще осознать до конца произошедшее не могла. Они уже с расспросами нападают. Если будешь молчать и ничего нам не скажешь, прокляну. Ангельским голоском пропела ректора и улыбнулась. «Сильно прокляну. И даже не посмотрю на то, что ты мне нравишься». «А я покусаю», — добавила оборотень. «Сильно. Но еще и поцарапаю». «Делать нечего. Нужно что-то доотвечать. Чувствую ведь, что не врут. И правда истязать начнут. Они могут». «Да». Протараторила и зажмурилась. «Что, да?» — послышался удивленный голос Машки. «Молчу». «Видимо, то самое», — подключилась ректор, — «о котором мы спрашивали». После я услышала ошеломлённое а дальше и вовсе смех. Приоткрываю один глаз и вижу удивительную картину. Машка волочется по полу, то ли хохоча, то ли мяукая, а мать Эмили и вовсе к стеллажу приложилась, И заливисто смеялась, держась за живот. Не такой реакции я ожидала. Мой удивленный взгляд присутствующие все же заметили. Честно говоря, мы думали, ты ему лесом пошлешь, смело ответила Машка. И серьезно, так при этом, и порчу навести попытаешься. Трижды. Я ставила на большее количество. Съехидничала свекровь.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 Как он мог выбрать такую пигалицу? А на мой вопрос о том, кто это им сказал, ответили, что взбешенного главу Совета Магистров мало кто не видел. После того, как тот ворвался в покое лорда Эмиля, стали догадываться, а после грозного «Она не может быть с вами», донёсшаяся из покоев, все поняли. Впрочем, ничего нового. И спустя 10 минут минимум, которые показались мне вечностью, Я все же смогла утихомерить толпу и пройти к живому уголку. Но тут появился он. Лорд Рьен стремительно вошел в аудиторию и при этом, ударив дверью об стену так, что по той поползли трещины, и гробовым тоном произнес Магистр Милроу, могу ли я одолжить одну из ваших прелестных ведьм? Я даже знаю, какую именно. Конечно. Пролепетал удивленный старик, задумчиво почесав длинную бороду. Ведлиса, прошу». Мак указал на дверь, но я была крайне несогласна с его решением. «Не пойду», — заявил упрямо, сложив руки на груди. Эмиль вопросительно заломил смоляную бровь, а по губам змеёй пробежала усмешка. «Не пойдете, значит?» Тут моя уверенность немного подкосилась, но головой я все же кивнула.